Я опустил окно и глубоко вдохнул влажный ночной воздух. Меня опьянил не шнапс, а табачный дым. Я понял, что если когда-нибудь стану детективом отдела по расследованию убийств, то мне придется поработать над своей привычкой курить. По сравнению с этими людьми, я был просто дилетантом и начинал понимать, почему и у Эрнста генета и у Ганса Гросса голоса напоминали «Скрежет напильника». Голос фрау Кюнцлер, как и ее маникюр, больше походил на черный кофе. «Извините, сэр. Нет, я люблю, когда мои детективы говорят, потому что, как ни удивительно, мне нужна пища для размышлений, какой бы странной и экзотической она ни была. В этой машине можешь говорить что угодно, и мне, и большому Будди, лишь бы это не задевало фрау Кюнцлер. «Не беспокойтесь, — обо мне отозвалась та, снимая чехол со своей торпедой». Я из Веддинга и могу сама себе позаботиться. Но если ты все-таки заговоришь, постарайся делать это занимательно. Мы ненавидим скучных людей. И брось этого, сэра, пока находишься в фургоне. Мне нравится, когда здесь все неформально. Окно автомобиля по-прежнему было опущено, поскольку меня подташнивало. Дождь и прохладный воздух приятно ласкали лицо. Мы остановились на светофоре к юго-востоку от Александра Плац, на Фридрихштрассе сразу за Джеймс Кляйн-Ревю, который соседствовал с Халлер-Ревю. Оба заведения были ярко освещены и выглядели полными жизни, полными людей. Пьяных или обдолбанных людей с кучами денег. Едва ли кто-нибудь из них задумывался о взрыве на заводе «Вольфмюм» и о погибших рабочих, коих уже насчитывалось 50 человек. По крайней мере, снаружи фургона вечер пятницы проходил лучше, чем внутри. Взрывы смеха и какофония джаза доносились из обоих клубов, усиливая ощущение порока и невоздержанности, которая витала в воздухе. Между заведениями стоял коричневый из СА с коробкой для пожертвований, словно среди завсегдатаев кто-то способен был позабыть, что нацисты хотят закрыть все ночные клубы Берлина. Швейцар Джимми Кляйна, высоченный русский по имени Саша, с зонтом, не уступавшим размерами куполу Рейхстага, подошел к нашей машине. С угодливой улыбкой, в которой не доставало зубов, он наклонился к моему окну. «Господа, почему бы вам не присоединиться? Заходите, могу обещать, что вы не будете разочарованы. У нас полностью обнаженные танцовщицы, семьдесят пять голых девушек, больше, чем в любом другом берлинском клубе». чья смелости и дерзость бесподобны. Джеймс Кляйн Ревью с гордостью представляет вечер без морали в двадцати четырех картинах потрясающего эротизма. «Всего один вечер?» — пробормотал Вайс. «Или целый десяток?» «В этот момент Саша узнал меня. Мы были давними знакомыми еще с моей службы в полиции нравов. Время от времени он становился ценным информатором». «Ох, простите, гергюнтер сказал швейцар, — Не сразу понял, что это вы. Решили, значит, бизнесом заняться. Он говорил о фургоне отдела убийств и его обитателях. Надо признать, что мы действительно напоминали компанию плакальщиков. Хотите несколько бесплатных билетов? Сегодня вечером конференция Пол Морган. Как по мне, у него лучшие сальные шутки во всем Берлине. Но я почти не слушал. Мой взгляд был прикован к дверям халлер review Я пытался различить звуки саксофона и гадал, какую часть музыки исполняет Роза Браун. Ясное дело, этим вечером я не собирался заходить в Халлер, чтобы увидеться с ней. Не сиди рядом Вайс и Геннет, можно было бы сбегать и сказать на кассе, что оставленный билет не нужен и Розе не стоит меня ждать. Как бы то ни было, цвет светофора сменился, и мы поехали на поиски нашего кадавра». Полная машина упырей, которые не проявляли особого интереса ни к живым, ни к картинам эротизма, ни к эпатажу или чему-либо еще. Разговоры смолкли. Неизбежность встречи с убитым пресекает большинство нормальных бесед. На Виттенберг-плац фургон замедлил ход, затем свернул на Вормсорштрассе в просторный двор, окруженный ухоженными домами. Офицеры в форме направляли нас светом фонарей, мы проехали в дальний угол двора. Возле крутой лестницы, которая вела в подвал, ждал старший следователь из полицейского управления на Софии Шарлотт-Плац к северу от Кудама. Иоганн Кернер по прозвищу Эрих Людендорф с чуть меньшим, чем у генерала, количеством воска на том мертвом барсуке, которого называл усами, Был настоящим прусским полицейским старой школы в пекельхаубе в заднице. Другими словами, он не любил современных полицейских юристов, со свежими идеями, вроде Берханда Вайса, почти так же сильно, как не любил умных евреев, вроде Берханда Вайса. Они и раньше скрещивали шпаги, но Вайс так запросто с ним разговаривал, что ты никогда не догадался бы об их вражде. «Комиссар Кернер, рад видеть. Насколько понимаю, у вас здесь мертвая девушка, с которой сняли скальп. Работа Виниту, все верно. Я в этом уверен, сэр. Удар молотком по затылку и снятый скальп. Она лежит у подножия этой лестницы. Я бы сказал, что умерла рано утром. Дело, разумеется, принадлежит вам, пока вы не решите иначе, но, как вы знаете, мы уже расследовали два или три подобных случая». что дает нам определенные представления о модус операнди убийцы. Так что мы можем остаться здесь в качестве консультантов или работать вместе с вами, или взять дело на себя, как вы предпочитаете. Решение полностью зависит от вас». Кернер взглянул на наручные часы, словно заметив, что ему давно пора спать. Пригладил усы, затем привстал на цыпочки. «Почему бы мне просто не рассказать то, что нам с моими парнями удалось выяснить», а потом покинуть вас, сэр. Уверен, вы со своими людьми знаете о таких вещах куда больше меня. Не могу сказать, подразумевались ли под своими людьми те, кто сидел в фургоне, или за словами скрывалось что-то более ехидное, но если Вайс и почувствовал себя оскорбленным, виду он, разумеется, не подал. Как всегда, проявил мастерство вежливой сдержанности и профессиональной учтивости». Он мог ораторствовать в суде, но не перед антисемитом пивки вроде Иоганна Кернера. Очень великодушно с вашей стороны, Иоганн. Спасибо. Итак, расскажите, что, как вам кажется, вы знаете. Ева Ангерштейн, 27 лет. Проститутка дня жалования. Служила стенографисткой в компании «Сименс Хальске» в Сименсштадте и снимала комнату на дальнем конце Кудома по адресу Хальбронерштрасса, 24. Мы нашли офисную одежду в большом матерчатом саквояже, который, как предполагаем, должен был принадлежать ей. проститутками дня жалования называли девушек, которые катались на санях лишь в конце месяца, когда с деньгами становилось туго». Довольно распространенное явление в таком городе, как Берлин, где постоянно возникают непредвиденные расходы. Ее нашел смотритель, когда спускался в подвал проверить бойлер. Гнилой тип по имени Питч, говорит, у них проблемы с полушелком, которые притаскивают сюда клиентов с Витенбергплац. Полагаю, упираются в стену и быстренько делают свои дела. Место для этого вполне подходящее. И вот что, по нашему мнению, должно было произойти — Спустились вместе, убийца ударил бедную сучку по шее и снял с нее скальп. «Свидетели?» «Ни одного». «Вы говорили с кем-нибудь из девушек, работающих на Виттенбергплац?» «Нет, в ее сумочке был чек из клуба «Кокаду» на Йохимшталерштрассе, выданный прошлой ночью, так что мы полагаем, именно там она могла встретиться со своим убийцей. В клуб мы тоже не заглядывали». Один из людей Кернера передал ему клатч, который тот передал Вайсу, который передал его Геннету, который вытер руки, а затем передал его мне. Я открыл клатч, посветил внутрь фонариком и отметил, что это вещь из Хульбе, магазина добротных кожных изделий в Кодоме. Уже собирался покопаться в содержимом, когда заметил, что сумочка покрыта угольной пылью. Внутри было пусто, если не считать удостоверение личности». Матерчатый саквояж с одеждой мы нашли на лестнице рядом с телом, а сумочку в угольном ящике на цокольном этаже. Один из моих людей обнаружил ее совсем недавно и почти случайно. Интересно, почему она там оказалась? Есть какие-нибудь идеи? Мой человек сказал, что сумка была открыта, будто кто-то в ней рылся и что-то искал, а потом выбросил. «Кроме документов девушки тут ничего», — сказал я. Ни денег, ни кошелька, ни бумажника, ни ценностей. «Не совсем нормальное поведение для нашего приятеля», — заметил Вайс. «Совсем ненормальное. У предыдущих жертв оставались кое-какие деньги. В этом ублюдке нет ничего нормального. Верно. Я имел в виду, что обычно он не грабит своих жертв. Я понял, что мы с Вайсом подумали об одном и том же». Человек Кернера украл деньги из сумочки Евы Ангерштейн и разделил их со своим комиссаром. Среди берлинских полицейских это не редкость. Ни один из нас ничего не сказал. «Кто знает, что на уме у такого извращенного маньяка, как Виниту», — произнес Кернер. «По моему опыту, подобные типы готовы на любое преступление. На воровство, поджог, изнасилование всего не перечислишь». «Скажи вы мне, что он еще и государственную измену планировал, я бы не удивился. Не похоже, что убийца щепетильный в вопросах нарушения закона, по моему скромному мнению, сэр». «Сумка из Хульбе», — сказал я Вайсу. «Хорошая сумка из хорошего магазина. Не ожидаешь, что девушка, которая может позволить себе такую вещь, станет обслуживать клиента у стенки во дворе. Скорее подумаешь, что она воспользовалась бы комнатой». «Местом, где смогла бы помыться», — рассуждал я, продолжая копаться в сумке. «Вас послушать она не шлюхой была, чем-то получше», — заявил Кернер. «Слушайте, это лишь сумочка, верно?» «Не знаю, о чем она вам говорит. Возможно, парень торопился. Не нуждался во всех этих шикарных шелковых штучках и нижнем белье, которые предлагают некоторые девицы. Хотел слегка пообжиматься, а потом дать немного наличных на такси до дома». «Полагаю, вы правы, Иоганн», — сказал Вайс. «Любопытно», — произнес я. «В сумке есть потайной кармашек. Молния у него не сверху, а снизу под складкой. Полагаю, это довольно легко не заметить. Тот, кто спешит, вполне может пропустить, а внутри что-то лежит». Моя рука выскользнула из сумочки с парой золотых колец и хрустящей банкнотой в десять марок — «Дайте-ка погляжу», — раздраженно сказал Кернер. «Я передал кольца, но не деньги. Думаю, вам лучше не трогать Гэра Тайра. Купюра выглядит совершенно новой, словно ее только вчера напечатали. Возможно, мы даже сможем отследить ее, сэр». «Хорошая работа, Дюнтер». Агроном Альбрехт Тайр был славен лишь тем, что его портрет оказался на зеленых банкнотах в десять марок. Лично я никогда о нем не слышал». Герои Веймарской республики все казались мне заурядными, что, вероятно, является отличительной чертой подлинной демократии. От при Кайзере немецкие деньги выглядели куда более патриотичными и вдохновляющими. Я сунул банкноту в бумажный пакет и отнес в фургон. Затем вернулся к лестнице и, оставив Вайса беседовать с Кернером, спустился туда, где Эрнст Геннетт, полагаясь на свой многолетний опыт в отделе убийств, насматривал труп. Луч фонаря рыскал по земле вокруг тела, точно нос муравьеда. Девушка с залитой кровью головой выглядела так, словно упала с лестницы и поломила себе череп. На ней было хорошего качества одежда и шелковые чулки. Слетевшая шляпка-клош серого цвета из Манхаймера на Обервальштрассе напоминала стальной шлем, который не сработал. «Окоченение уже наступило», — сказал Геннет. «Полагаю, она мертва примерно двадцать два или двадцать три часа. Все равно, что убить детеныша тюленя». «Как то спросил я. Она спускается впереди, он бьет ее молотком, одним мощным ударом ломает шею, и еще до того, как девушка падает на землю, достает свой нож, готовый снять с нее шкуру. От начала до конца проходит секунд шестьдесят. «Господи, как быстро!» Все потому, что он не получает никакого удовольствия. Это совершенно очевидно. Иначе осталось бы больше доказательства стервенения. Порой, когда убийца испытывает кураж от процесса, открываются все шлюзы, и он наносит множество ножевых ранений. Но этой девушки даже юбка не задрана, и, насколько могу судить, на теле не следа. Так что дело не в сексе, Гюнтер. И даже не в убийстве. Все дело в трофее. «В волосах, в ее скальпе». Геннад сделал паузу. «Ты что-то нашел в сумочке?» Я рассказал ему о банкноте. «Десятка. Столько он дал бы, чтобы она с ним куда-нибудь пошла», — заметил он. «Сюда, вниз. Как раз достаточно, чтобы заглушить любые опасения, которые у нее могли возникнуть. И более чем достаточно, чтобы он разбушевался». «Ну вот ты, я так подумал». Только, возможно, он беспокоился из-за этой банкноты и вернулся посмотреть, сможет ли забрать. Поэтому я обыскал сумочку. Я понизил голос. «Я-то думал, что это сделал один из людей Кернера. Одно другому не мешает. Парни Кернера вполне способны что-нибудь стащить. У полицейских Софи Шарлотт Плац всегда была репутация неофициальных сборщиков налогов, если ты меня понимаешь». Заметь, они проявили осторожность и оставили документы, чтобы не пришлось выяснять личность девушки. «Послушай, у тебя хорошая теория, Гюнтер, насчет банкноты. Теперь посмотрим, сможешь ли ты ее доказать. Возможно, тебе удастся найти что-нибудь еще из сумочки. Помаду или пудреницу, кошелек или связку ключей. А когда закончишь с этим, отправляйся в какаду и выясни, помнит ли кто-нибудь нашу жертву». И не забудь о других девушках Свитенберг-Плац. Может, они видели убитую с кем-нибудь. Надеюсь, у этого кого-нибудь на спине мелом было написано «Убийца». «Так точно, сэр». Я начал подниматься по ступенькам, освещая дорогу светом фонарика. Под ногами сверкнуло что-то белое. Я наклонился, чтобы рассмотреть поближе. Это оказался сигарный мундштук из слоновой кости. Сомневаюсь, что это могло выпасть из ее сумочки. «Верно?» Геннет нагнулся к мундштуку и подцепил его кончиком своей ручки, затем громко выругался. «Понимаешь, что это значит?» — спросил он. «Убийца курит сигареты. Это значит, на всех трех местах убийств мы находили важную улику. Запонку, фунтовую банкноту. А теперь это. Думаете, убийца играет с нами?» «Начинаю так думать. Одному Богу известно, сколько времени пришлось потратить Райхенбаху на идею о том, что убийца мог быть масоном. Но эти улики могут оказаться и настоящими. Убийца на самом деле мог курить сигары, носить масонские запонки и иметь полные карманы валюты. Конечно, почему бы нет? Если это поможет тебе поверить, что маленькая мышка принесет блестящую монетку, стоит только оставить на прикроватной тумбочке выпавший зуб тогда вперед». Но я думаю, винету держит нас за дураков. По моему опыту улики похожи на вино. Им нужно дать немного времени, чтобы созрели. Это в романах улики выглядят как улики. Но я чую крысу, поскольку в таких делах мои ноздри чувствительнее твоих. Возникает вопрос, в чем смысл? Зачем нас дразнить? Все это выглядит очень продуманным. Он хочет отнять у нас время, запутывает следы, будто лис. Ему это, разумеется, на пользу. Похоже на то. На мой взгляд, настоящей уликой выглядит та банкнота в десять марок. Но теперь ступай подтверди это. Я ходил с фонариком по двору, уставившись в землю, точно цапля. Время от времени поглядывал на окна вокруг. В некоторых из них маячили любопытные зрители. Ничто так не помогает берлинцам выбраться из своих нор, как убийство. Мне что-то кричали, но я не мог расслышать, Даже если бы мог, не ответил бы. Рядом с лестницей росло одинокое дерево, видавшее лучшие времена. У самых его корней было дупло, я засунул в него руку по локоть и быстро отыскал кожаный бумажник, который подходил к сумочке мертвой девушки. Денег внутри не оказалось, но имелся автобусный билет и фотография Евы Ангерштейна. На снимке она стояла на Потсдамской площади перед знаменитыми часами светофором. За спиной девушки виднелся не менее знаменитый Дом Отечества на Кеттенерштрассе, который выглядел именно тем местом, где полушелковая, вроде Евы, занималась бы своим ремеслом. На фото девушка была в темно-синей шляпке клош и свободном голубом платье, которое приподняла рукой ровно настолько, чтобы показалась красная подвязка. Пикантность смеха ради. Впервые я рассмотрел лицо Евы, но она была хорошенькой. Губы сердечком, темные волосы, милая улыбка. «Чья-то дочь», — подумал я, «возможно, чья-то сестра, а теперь чья-то жертва». Я еще раз пошарил в дупле и нашел губную помаду, положил ее в бумажный пакет, а фотографию в карман. Затем отнес улики в фургон, сказал Бернхарду Вайсу, куда направляюсь, и, что, возможно, успею вернуться до их отъезда, а если нет, поймаю их утром». Затем отправился в кокоду, который располагался в пяти минутах ходьбы от места преступления. Я надеялся, что там кто-нибудь вспомнит Еву Ангерштейн. Но никто ее не вспомнил. Над каждым столиком висела клетка с кокоду, который должен был пронзительно кричать, стоило постучать ножом по бокалу, требуя счет. И судя по тому, сколько помощи мне оказали в заведении... Лучше было бы сразу обратиться со своими расспросами к птицам. Я уже собирался уйти, когда мне, наконец, повезло. Гардеробщица узнала на фотографии Еву и даже упомянула другую девушку, с которой та провела часть предыдущего вечера. Девушку звали Дейзи, она была американкой. Гардеробщица предположила, что найти ее можно в маленьком салоне, о существовании которого я забыл». В салоне было полно уютных уголков с небольшими каминами, диванчиками и кушетками, на которых пары узнавали друг друга поближе, а некоторые даже слишком близко. К счастью для меня Дейзи среди них не оказалась, ее было легко отличить от других женщин в какаду. американки одевались лучше немок. Дейзи сидела в одиночестве, пила шампанское и, заметив меня краем глаза, нетерпеливо взглянула на часы, когда я подошел — «Привлекательная, стройная, с небольшой грудью, лет двадцати, наверное. Вполне уверенная в себе, такими бывают девушки, когда у них полно денег. Это подтверждали ее наручные часы, сплошь покрытые нефритом и бриллиантами. но вот время ее, похоже, совершенно не волновало». «Дейзи?» «Я кое-кого жду, фриц сказала она, — «и он будет здесь с минуты на минуту, так что не трудись подсаживаться». Это не проблема, по крайней мере, для меня, и мое имя не Фритц. Я сел и показал ей свой новенький жетон. Полиция, возможно, у вас неприятности, а может и нет. Это нам нужно выяснить. Что вам нужно? Кое-какая информация, прежде всего, ваше полное имя. Торренс? Дейзи Торренс? В чем дело? Вы, кажется, нервничаете, Дейзи. Как уже сказала, я кое-кого жду. Тогда я сделаю все быстро». Из моего кармана появилась фотография Евы. «Вы видели эту девушку раньше?» «Нет», с таким же вниманием Дейзи могла взглянуть на чей-нибудь трамвайный билет. «Думаю, вам стоит посмотреть на это еще раз, потому что у меня есть свидетель, который утверждает, что вы разговаривали с ней прошлым вечером. Не годится молодой американке вводить в заблуждение немецкого полисмена. Если мне придется арестовать вас по подозрению в сокрытии улик», Это плохо отразится на международных отношениях. Ладно, я говорила с ней. Что с того? О чем? Послушайте, я правда не помню. Мы просто поговорили несколько минут, ни о чем таком на самом деле. Девчачьи разговоры о мужчинах, об этом месте, о том, что в соседнем зале как аду гадят на столы, не знаю. Если предпочитаете, мы всегда можем продолжить на «Александр Плац», «Но, боюсь, я не могу обещать, что там никто на стол не нагадит. Что такого-то? Я со всеми здесь разговариваю. Все так делают. Законом не запрещено. Дело в том, что Еву Ангерштейн убили после того, как она ушла отсюда прошлым вечером. Это закон запрещает. Насколько я знаю, вы были последними, кто видел ее живой. А, понятно. Это ужасно. Мне очень жаль». В ее голосе не было ни капли сожаления. Дейзин мгновение задумалась, прикусила пухлую губку, затем посмотрела на меня в упор. «Послушайте, если я расскажу то, что знаю, а это на самом деле не так уж много, вы оставите меня в покое и уйдете? Моему другу не понравится, если он увидит, как я разговариваю с полицией». «Конечно, почему нет? Но мне нужно увидеть ваши документы, просто чтобы убедиться, что вы откровенны». Она схватила сумочку и протянула мне удостоверение личности». У нее был хороший район. Он легко запоминался. Вилла Джи, 6-я улица, дом номер 9, в фешенебельном пригороде Эйхкампа. Живя там, можно позволить себе часы с нефритом и бриллиантами. Я вернул удостоверение. «Итак, рассказывайте». «Ева покупала для меня кокаин», — сказала Дейзи Торренс. «На Виттенберг-плац есть торговец у вокзала. Продает сосиски и наркотики». Но стоит ему увидеть меня, цена удваивается. Он считает, раз я американка, то заплачу. К тому же мне не нравится запах сосисок. Одна из причин, почему я хожу сюда, — вегетарианская кухня. Лучшая в Берлине. — У вас должен быть рецепт на покупку кокаина, — сказал я, и обязательно от фармацевта. — Да, знаю, но где его найти в такое время? — Значит, Ева была вашей посредницей. Вы раньше такое проделывали? — Конечно. — Много раз. Мы с ней познакомились здесь какое-то время назад. Я бы не сказала, что дружили, но я платила ей 10% за беспокойство. Она для многих пустителей делала то же самое. Тут не любят, когда наркотики продают прямо в ресторане. В любом случае, на Еву всегда можно было положиться до вчерашнего вечера. Я дала ей 50 марок, чтобы она купила мне коки, но она так и не вернулась. Дейзи снова взглянула на часы. Второй раз стоит отметить... «Теперь понимаю, почему. Вы знали, что Ява была проституткой? Она никогда об этом не говорила, но я догадывалась, здесь многие девушки таким занимаются. Но не вы. Нет, ее тон стал жестче, а подбородок слегка приподнялся, будто она собиралась послать меня к черту. И послала бы, не будь я полицейским. На самом деле я актриса». А теперь, если не возражаете, я бы хотела, чтобы вы оставили меня в покое. И еще один вопрос и оставлю. Вы не видели, прошлой ночью она разговаривала с кем-нибудь из мужчин? Хоть с кем-то. Честно? Нет. Свет здесь переглушенный, как вы могли заметить, а я была без очков, так что даже если бы кого-то рядом с ней увидела, не узнала бы. Вы близоруки, уточнил я. Да. Могу я взглянуть на ваши очки? Конечно. Она открыла сумочку, достала футляр и протянула мне. Я вынул из него очки и, приподняв, осмотрел линзы. «Удовлетворены?» Я вернул ей очки, поблагодарил и ушел, не сказав больше ни слова. Но на выходе из салона спрятался за колонной в надежде увидеть друга, которого ждала Дейзи. Меня она не заметила. Я был в этом уверен, поскольку очки девушка не надела». И мне действительно удалось увидеть ее гостя, которого Дейзи теперь нежно целовала. Одетый в смокинг, мужчина был, вероятно, вдвое старше ее и, безусловно, вдвое крупнее. Смуглый, мясистый, лысеющий, с бровями, похожими на живые изгороди и носом размером с автомобильный клаксон. Короче говоря, так в представлении всякого немецкого фанатика должен выглядеть богатый еврей. Более того, я его сразу узнал — и почувствовал себя словно на русских горках в лунопарке. Мужчину звали Альберт Гжесинский. Раньше он был начальником берлинской полиции, а при новом правительстве стал министром внутренних дел. Уставший, как собака, он наконец добрался до Виттенберг-Плац. Ноги болели сильнее прежнего, а мозг казался половинкой лимона, зажатой в кулаке бармена. Есть нечто такое в ночных нюновых огнях, что заставляет человеческий дух поблекнуть. Я был слишком измотан, чтобы оставаться таким же вежливым, как в кокоду, и уже сожалел, что не повел себя строже с Дейзи Торренс. Меня немного потрясло то, с каким безразличием эта девица восприняла известие об убийстве Евы Ангерштейна. В те дни поведение людей еще могло меня потрясти, хотя и проработал два года в полиции нравов. Виттенберг-Плац была известна двумя вещами. универмагом Германа Титца, прежде известным как Яндорф, где я покупал большую часть своего гардероба, и станции метро в стиле ар-ну-воня, классический фасад и парадный вестибюль, который скорее напоминал церковь. «Таков уж Берлин, все должно выглядеть лучше, элегантнее и величественнее, чем есть на самом деле». Точно так же, как кинотеатр УФА на Нолендорф-Плац больше походил на древний храм Даггана до того, как Самсон подпортил его архитектуру. В вестибюле станции Виттенберг-Плац, как обычно, толпились шлюхи, и прямо сквозь их строй приходилось пробираться сошедшим с поездов мужчинам. Там же был торговец с сосисками, прижимавший к груди горячий поднос, да парочка попрошаек, коллег-ветеранов, пытавшихся заработать несколько монет. Довольно характерная для столицы картина, вплоть до типичного толстого адвоката, который вошел в вестибюль, оглядел шлюх и нищих и громко хмыкнул. «Позор», — обратился он к коллегам, — «не зная почему именно их адвокат выбрал мишенью для критики. Вам должно быть стыдно за себя, вы бесчестите эту форму и эти медали». Его слова прозвучали для меня сигналом подойти и бросить по горсти монет в кепку каждого из ветеранов — Этого оказалось достаточно, чтобы толстяк заторопился на поезд, который увезет его в более респектабельное, под стать его мнению, место. Я же купил пачку салем алейкум и, представ перед торговцем сосисками, попросил пакетик соли, что, без собственно сосисок, означало лишь одно, а когда я убедился, что нужный предмет у него в руке, показал свой жетон — Продажа кокаина без рецепта не считалась таким уж преступлением, но была веской причиной для задержания или даже для потери лицензии на уличную торговлю. «Можешь убрать пакетик», — сказал я. «Он мне не интересует. Мне интереснее поговорить об одной из твоих постоянных клиенток. Полушелковой, по имени Ева Ангерштейн. У них бывают имена? Вот удивил. Есть ее фото». Я протянул снимок, торговец взял его большим указательным пальцами, нащупал в нагрудном кармане пиджака очки, поглядел на фотографию, откусил кусок сосиски, которую, очевидно, не собирался продавать этим вечером, и кивнул. «Симпатичная». «Согласен». «Ладно, я ее знаю», — признался он. «Покупает у меня два или три раза в неделю. Слишком много, чтобы для себя. Думаю, относит в один из клубов и, наверное, перепродает в дамской комнате». Я принимаю это в расчет, называя ей цену. Когда ты видел ее в последний раз? Прошлой ночью, примерно в это же время. А чего? Что она натворила? Ее убили. Жаль. Такого в наши дни много. Дела уже настолько плохи, что некоторые девки опасаются работать. И не подумаешь, но ну, сейчас их на улицах двое меньше. Боятся, что Винету снимет с них скальп. Ну, а кто не боялся бы? С нее сняли скальп? «Не могу ответить. Уже ответил. Так вот, Ева купила немного соли и пошла поговорить вон с теми девчонками. По крайней мере, я думаю, что это были они. На таком расстоянии их трудно отличить друг от друга, а через несколько минут на станции появился один тип, и она, в конце концов, ушла вместе с ним. Через парадную дверь. «Сможешь его описать?» «Ну и вопрос. С этими девицами столько мужчин разговаривает, сколько я сосисок не продаю». Все равно, что просить меня описать вурст, который я уже продал. Попытайся. Хорошо одетый, похоже, приличный, сдвинутая на бок шляпа, вроде как щегольский. Просторный плащ, я внимание почти не обратил, он пожал плечами. Вот, пожалуй, и все. Лучше расспроси кузнечиков, они ничего не упускают. Оценят тебя секунд за десять и скажут, сколько деньжат в карманах, и хочешь ли ты какую-нибудь щелку... или нет. Он был прав. Я обернулся к девушкам, но те успели меня рассмотреть, пришли к выводу, что я из полиции, и разбежались на все четыре стороны. Пришлось возвращаться к своему информатору. «Понял, о чем я?» Он рассмеялся. «Раскусили тебя, как только ты мне фотографию всучил, сынок. На жизни так трудно заработать, а тут еще ты рыбу распугиваешь». Я кивнул и устало отвернулся. Ноллендорф-плац и моя постель были совсем рядом. Ужасно хотелось оказаться там. Одному. «Еще кое-что», — сказал торговец. «Не думаю, что это он ее убил. Я о типе в шляпе». «Почему так считаешь?» «Потому что, по-моему, он не выглядел так, будто собирается кого-то убить». «То есть, ну, он насвистывал. Тот, кто собирается убить девушку и снять с нее скальп, не станет перед этим свистеть?» «Ведь не станет?» нет Как по мне, свист — что-то беззаботное. С таким вряд ли выходят на тропу войны. Наверное, ты прав. Ну, просто из любопытства. Не помнишь мелодию, которую он насвистывал? Нет. Тут, боюсь, без шансов. У меня слуха нет. Вот, возьми сосиску. За счет заведения. Я не собираюсь их распродавать, скоро ухожу. Только даром пропадут». Доедая сосиску, я вернулся во двор на Вормсерштрассе и в темноте споткнулся о короткие костыли и тележку из разряда тех, на которых передвигались по городу безногие или частично парализованные. Она напомнила мне об одной средневековой картине с потешными немецкими нищими в картонных коронах и с лисими хвостами на спинах. У нас в Германии всегда было жестокое чувство юмора. Тележка была самодельной и примитивной — Но у многих мужчин не оставалось иного выбора, кроме как пользоваться такими. Современные ортопедические кресло коляски которые производило Управление по делам инвалидов, стоили дорого. К тому же сразу после войны их частенько воровали. Возможно, именно поэтому мне показалось странным, что одну из подобных каталог, как их обычно называли, просто бросили. Где тот, кто ей пользовался? А то, что чуть раньше я о нее уже спотыкался и почти сразу об этом забыл... Многое говорило о моем собственном отношении к немецким инвалидам. Даже через десять лет после заключения мира берлинские ветераны-калеки оставались настолько вездесущими, что никто, включая меня, не задумывался о них. Они, словно бездомные кошки или собаки, всегда рядом. Несколько монет, отданных на станции, были первыми, с которыми я расстался более чем за год. Я поспешил вглубь двора, рассчитывая на бурные похвалы за мои недавние находки. Комиссар Кернер уже ушел домой, оставив нескольких полицейских с Софией Шарлотт-Плац помогать на месте преступления. Люди продолжали высовываться из верхних окон, чтобы понаблюдать за происходящим. «Или это, или слушать радио. но может, еще спать лечь. Я знал, какой вариант понравился бы мне больше других». Моя кровать казалась до того соблазнительной, что даже бутылка доброго рома и чистая пижама не сделали бы ее привлекательнее. Ганс Гросс закончил фотографировать. Фрау Кюнцлер, накинув чехол на пишущую машинку, закуривала очередную сигарету. Вайс поглядывал на карманные часы. За ним приехал личный автомобиль с шофером, чтобы отвезти домой, и Вайс, похоже, собирался уехать. По крайней мере, так было до тех пор, пока я не отвел в сторону его и Геннета, и не рассказал о том, что удалось выяснить на Виттенберг-плац. Затем и более интригующие новости из Кокоду. «Перед смертью жертва встречалась с женщиной, для которой иногда покупала наркотики», — объяснил я. «Американкой. Зовут Дейзи Торренс». Вайс нахмурился так, почему это имя кажется мне знакомым. — Возможно, потому, что она ждала человека, которого вы знаете лично, сэр. Его зовут Альберт Гжесинский. — Новый министр, — уточнил Геннет, — если только у него нет брата-близнеца. — Ты уверен? — спросил Вайс с таким тоном, будто не столько сомневался во мне, сколько не верил своим ушам. — Вполне определенно. Он действительно был с той женщиной на людях. Не только был, но и вился вокруг нее. Господи! «Да кто такая-то Дейзи Торренс?» — поинтересовался Геннет. Никогда про нее не слышал. «Актриса», — ответил Вайс, играл главную роль в недавнем фильме ОФА «Мы снова встретимся на родине». Думал, ты интересуешься кинематографом. Фильм был никудышный, — сказал Геннет. Я в этом не сомневаюсь. Как бы то ни было у Гжесинского роман с мисс Торренс, но до недавнего времени он проявлял крайнюю осторожность и не появлялся с ней на публике. Он в конце концов женат. но живет с любовницей в их кампе «Она дала мне адрес», — сказал я. «Пока пресса игнорирует эту интрижку, но если узнают нацисты, они с легкостью покончат с его карьерой статьями в Дер-Ангриф. Им что так не нравится, как евреи, запустившие руку в трусики американской девушки, особенно связанные с наркотиками». Вайс снял пенсне, аккуратно его протер, снова водрузил на переносицу и бросил взгляд на меня. «Ты уверен?» «Насчет всего этого?» «Мисс Торренс сама мне сказала», — ответил я. «Что она за женщина, по твоему мнению?» «Богатая сучка. Шикарная и бессердечная». «Именно это я и слышал». На секунду его, казалось, охватил легкий приступ кашля, Вайс прижал ладонь к рту. «Если все выплывет», — сказал Геннет, «новое правительство не успеет начать работу, как ему придет конец. Последнее, что нам сейчас нужно, если, конечно, ты не чертов нацист, — это очередные выборы». Есть предел демократии, которую способна выдержать одна страна, прежде чем начнет уставать от самой идеи. «Тогда лучше держать все это при себе», — заметил Вайс. «Согласен», — поддержал Геннет. «Я тоже кивнул, словно это имело значение. Даже мысль о том, что я могу повлиять на судьбу правительства, казалась мне абсурдной». говорю с Гжесинским и предложу ему и его американской подруге вести себя чуть осмотрительнее в будущем», — добавил Вайс. «Ради него самого и ради страны. В любом случае все это к делу не относится. Ты раздобыл еще одно описание убийцы, Гюнтер, и оно совпадает с тем, которое нам дала женщина, обнаружившая Фрица Папста. Хорошая работа, мой мальчик. Я хочу, чтобы утром ты первым делом посетил рейксбанк на Эгерштрассе». и попросил их проверить найденные здесь 10 марок. Если с этим возникнут проблемы, позвони мне домой, я поговорю с Генрихом Келлером. Он у меня в долгу. Келлер был министром финансов Германии. А сейчас тебе следует отправиться домой. Тебе тоже, Эрнст. Сегодня вечером мы сделали все, что могли, разве что бдение при свечах в памяти погибшей девушки не устроили». кто то свистнул нам из верхних окон войс поднял глаза если мы еще тут задержимся им захочется услышать несколько тактов из берлир люфт